Романтическая любовь нажимателя груши Кто-то оставил в зале отдыха удильщика номер иллюстрированного еженедельника. И, пролистывая его, я наткнулся на фотографию в полный разворот, запечатлевшую знаменитую звезду Варьете, десятую ее фотографию за неделю. На этой она лукаво оглядывалась через плечо, держа в зубах розу, И я отшвырнул журнал с придушенным воплем. «Ну — Ну-ну, — укоризненно сказал мистер Моллинар, — не допускайте, чтобы подобные вещи так глубоко вас задевали. Он отхлебнул свое подогретое шотландское виски. — Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, — сказал он очень серьезно, — какую жизнь вынуждены вести люди, чья профессия поставлять эти фотографии. Статистика показывает, что реже всего вступают в брак представители двух прослоек общества – молочники и светские фотографы. Молочники видят женщин слишком рано поутру, а светские фотографы проводят дни в столь однообразной атмосфере изысканной женской красоты, что становятся присыщенными мизантропами. «В мире нет тружеников, которым я сочувствовал бы больше, чем светским фотографам. Тем не менее, и в этом заключена ирония, которая заставляет чуткого человека колебаться между сардоническим смехом и слезами жалости, тем не менее, каждый юноша, выбравший профессию фотографа, мечтает в один прекрасный день стать именно светским фотографом». Видите ли, В начале своей карьеры молодой фотограф вынужден иметь дело с химерами рода человеческого, и у него расстраиваются нервы. «Но почему? Почему?» – помнится, вопрошал мой кузен Кларенс после первого года такой работы. «Почему эти изъяны природы жаждут фотографироваться? Почему люди с лицами, которые они, казалось бы, должны старательно скрывать, Желают красоваться на этажерках и в альбомах. Я начинал с таким пылом, с таким энтузиазмом, а теперь моя душа гибнет. Не далее, как нынче утром, мэр Туттинг Иста приезжал договориться о фотографии. Он приедет завтра днем, чтобы его запечатлели в треуголке и мантии при всех регалиях. И человеку, желающему сохранить для вечности такую физиономию, найти оправдание невозможно как бы я хотел быть одним из тех, кто работает с кабинетным форматом и снимает только красивых женщин. Его мечта сбылась скорее, чем он мог вообразить. Не прошло и недели, как великий процесс, создавший судебный прецедент, иск Брикса к Мулинару вознес моего кузена Кларенса из захудалого ателье в западном Кенсингтоне на вершину славы, как самого знаменитого лондонского фотографа. Возможно, вы помните этот процесс, а предшествовали ему вкратце следующие события.